Татьяна Устинова. «Дверь в лето». Текст читает Татьяна Киреева. Не люблю сентябрь. Пусть кто как хочет, а я, ну, не люблю. Особенно потому, что Новый год. Ну, в смысле учебный, учебный. Все летние радости позади. Дача, гамак, пинг-понг, длинные тёплые дни, короткие тёплые ночи ожидание моря мама мама а на море когда мама мама а мы надолго на море а мы на досках будем кататься по морю а мы будем в песке валяться у моря будем сынок будем не волнуйся вот мы а вот и наши билеты на море всё будет но в сентябре вдруг получается что всё не будет а было Дети не пристают с морем, оно ведь уже было. Гамак, натянутый между соснами, мочит дождик. Надо бы снять, но дырка вместо гамака — окончательный приговор лету. А мы не хотим пока, мы еще не готовы. И дети не готовы. Никого не добудешься утром, ни студента, это старший сын, Мишка, ни школьников младшего Тимофея и племянницу Сашку. Не встают, и все тут. Лето не отпускает. Давеча позвонила подруга и тревожным голосом осведомилась. «Вы к школе готовы?» «В каком смысле?» «Учебники куплены, рюкзаки с ужасными мордами и черепами на фасаде — очень модная вещь, припасены». Дневники, методические пособия, хрестоматии, тетрадки для домашних заданий – всё есть. А к школе мы, пожалуй, не готовы. Мы всё ещё, как кот у какого-то, сейчас не вспомнить, американского писателя, ищем двери в лето. Все вместе, не только дети. Мы хотим, чтобы впереди было море, гамак между соснами и дни длинные-длинные, и радость жизни полная-полная, и пирог с малиной горячий-горячий, и огурцы, купленные у бабки, только что с грядки, они выращенные на гидропонике. Когда-то наша биологичка пыталась втолковать нам, что такое это самая гидропоника, но я так и не поняла. Поняла только, что с грядки лучше. «А ты встречу с классной ходила?» Тревожно, как шмель в летних зарослях крапивы гудела в трубке подруга. «А деньги на охрану у вас уже собрали? И почем охрана? У нас полторы, и говорят, что еще потом да соберут. А англичанка все та же или вам поменяли?» «Ох, не ходила я навстречу, и про деньги на охрану мы каждое утро забываем». Хотя уже сто раз в школе напоминали, что нужно положить их ребёнку в рюкзак или в карман, чтобы он сдал. И мы не положили, и он не сдал. Мы ищем дверь в лето. И без толку, без толку. Нет её этой двери. Сентябрь за окнами, темнеет рано, птиц не слышно боли, и далеко ещё до первых зимних бурь. Впрочем, это всё мы будем зубрить во время надвинувшегося на нас учебного года, а двери нет. Как всегда, её отыскала моя мама, самая неправильная из нас. Мало того, что она неправильная, она ещё оптимистка. «Танюш», — сказала мама в телефонную трубку, и голос у неё, не в пример подруги, был очень весёлый. «Поедем, отдохнём немного от сентября, а?» как отдохнем тяжко поразилась я учебный год только начался нужно втягиваться в работу и на встречу с классной я так и не сходила и деньги за охрану да ладно перебила моя неправильная мама успеем мы втянуться поехали а если бы вы знали как были счастливы дети что мы едем отдыхать от сентября как орали, скакали, как моментально собрались, как скулили, чтоб скорей, скорей, как влезли в машину и уселись там со встревоженными лицами. Вдруг мы передумаем. Но мы не передумали и бездельничали целую неделю, нисколько себя не ругая. Ребята, в этой грянувшей осени нет никакой фатальной окончательности, вот что. И приговора нет. Лето прошло, но мы-то остались, И далеко еще до первых зимних бурь, И льется чистая и теплая лазурь. Вот ей-богу, льется!